Глава 9. Берлинская знаменитость Здание уголовной полиции Диссельдорфа ничем не отличалось от обычных полицей-президиумов казарменного типа. Серый камень, несколько подъездов, кое-где за окна. В один из хмурых весенних дней 1930 года перед зданием полиции собралась возбужденная толпа. Двое агентов уголовной полиции вели под руки молодую, довольно красивую женщину, бившуюся в истерике. Кое-как надетое платье, растрепанные волосы, бледное, точно мел, лицо ее производили ужасное впечатление. Толпа молча расступилась, сопровождая женщину соболезнующим взглядом. — Кто это? Кто это? — спрашивал Рут, невольно остановившаяся у дома. — Это мать Эрики Лендерман, последней жертвы убийцы ответил ее спутник, инспектор Мяч. «Боже мой, бедная женщина! Какой ужас! И это уже двадцатая жертва! Неужели полиция действительно бессильно с этим бороться? Если полиция в скором времени его не обнаружит, — подхватил Мяч, то ко всем жертвам прибавится еще одна, бескровная. Ею буду я. Я умру от суеты и голода». Девушка улыбнулась и посмотрела на него с некоторым недоумением. «Поверьте», — продолжал мяч, — «с тех пор, как началось это ужасное дело, у меня нет ни одной спокойной минуты. И вы думаете, что я расследую убийство? Нет, я только говорю о нем. Половина жителей города теперь стала добровольными сыщиками. Другая половина — убийцы. И если вас еще не арестовали по обвинению в убийстве, то значит, непременно вскоре зарежут. Кажется, я тоже приму в этом участие. В розысках, конечно». Засмеялась Рут. «Я так и знал», — комично выдохнул мяч. «Вам положим, я охотно объяснил бы суть дела за чашкой кофе в кондитерской и сам бы при этом подкрепился. Сегодня моя хозяйка снабдила меня только двумя дюжными бутербродов, и я страшно голоден, но... Видите, к нам приехала важная персона из Берлина. Видите?» К дому подъехал большой черный автомобиль, забрызганный грязью. Мяч и Рут Корнер стояли так близко от него, что видели, как открылась дверца, и на панель вышел высокий бледный человек. Рут невольно обратила внимание на его глаза. Печальный, задумчиво усталый взгляд и вместе с тем стальной холодный блеск пронизывающих зрачков. «Видите?» — прошептал неутомимый мяч. «Знаменитость из Берлина! Фон Горн!» Стал сыщиком по призванию и семейной традиции. Потом получил наследство и занялся литературой. Теперь снова вернулся к прежней работе. Не человек, а дьявол. Железные нервы. В английском Скотланд-Ярде его прозвали «усталым сердцем», когда он помогал им разыскивать одного интернационального преступника. Его теперь прислали к нам из Берлина в качестве верховного комиссара. И в первую очередь он разнесет меня за мои бутерброды и выбалтывание служебных тайн». Рут, улыбаясь, простилась со своим другом. Мяч часто приходил к ней в редакцию и забавлял своей болтовней. Несмотря на неподходящую, казалось, для его профессии фигуру и излишнюю словоохотливость, он был дельным работником и пользовался всеобщими симпатиями даже в преступном мире. Рут медленно шла по дороге в редакцию. «Усталое сердце. Какое странное прозвище! И какой грустный и тяжелый взгляд у этого горна!» В репортерской она сдала подробный отчет обо всем виденном и слышном, и со вздохом сожаления уселась за перевод криминального романа для следующего номера газеты. Дюссельдорфские обыватели, ничем кроме убийств, не могли теперь интересоваться, какое им было дело до усталого сердца и черноглазой девушки, выстукивавший на машинке очередную сенсационную главу. В просторном кабинете начальника полиции происходило совещание. Прибывший комиссар сидел в стороне от остальных, как будто все происходящее его совершенно не касалось, задумчиво подперев голову рукой, изучая рисунок обоев, рассеянно посматривая на окружающих и изредка вставляя свои замечания. Докладывал шеф полиции, обращаясь преимущественно ко вновь прибывшему. «Мы ничего не можем сделать сохвативший город паникой. Многие серьезные рассудительные люди уезжают из Диссельдорфа и отправляют отсюда свои семьи. Я не говорю уже о том, что многие избегают выходить вечером на улицу, а женщин не отпускают без провожатых. Случаи нападения с целью грабежа происходят чаще, чем это было до сих пор». Они, конечно, не имеют никакого отношения к маньяку-убийце, но нередко совершающие их люди пользуются для запугивания жертвы его именем. Слухи достигли небывалых размеров. Все подозревают друг друга, и мне пришлось уже произвести ряд самых бессмысленных обысков и арестов, чтобы не вызвать самосуда разъяренной толпы. Все же некоторые аресты оказались полезными. Стоял в полголоса мяч. А именно, встрепенулся главный комиссар, окинув маленькую толстенькую фигуру инспектора пытливым взглядом. Я хотел сказать всеми уважаемый доктор Миллер, спирит и ученый. Он не только не обиделся на арест, но даже дал очень ценные указания. «Вы понимаете, что мы прилагаем все усилия?» нетерпеливо перебил его шеф в городе в настоящее время живет инкогнито инспектор скотланд ярда томас мун но и его усилия пока напрасны несколько служащих заняты у нас в настоящее время разборкой писем от добровольных агентов 20 убийств за год совершенных одним и тем же лицом и почти ничего что могло бы дать в руки какую-нибудь нить ставил конради высокий седой инспектор «А письма?» — вмешался мяч. «Одно из собственноручных писем убийцы написано им на клочке газетной бумаги, прошедшей через вал ротационной машины устарелого типа», — объяснил Конраде, прежнему комиссару. «И, конечно, ни в одной типографии на 10 миль в округе не нашлось подобной машины», — медленно спросил тот. «Да, и мы пришли к убеждению, что этот листок попал к нему совершенно случайно» произнес шеф. «Во всяком случае, это необыкновенный преступник. Наглость, доходящая до издевательства над полицией и очевидно удивительная уверенность в своей безопасности позволяет ему... Вы хотите сказать, что если бы это был обыкновенный человек, то после 20 убийств за 12 месяцев он опасался бы и не действовал так открыто?» Собравшийся, удивленно посмотрели на комиссара. Круглые глаза меча раскрылись еще шире, и он подвинулся поближе. «Мое мнение», — произнес шеф, не дождавшись объяснения, что убийца — необыкновенно ловкий и хитрый сумасшедший. Того же мнения держится и доктор Миллер. «Вы, конечно, ознакомитесь сегодня подробно с делом», — добавил он, указывая на толстую папку, лежавшую на столе. «Да-да-да». Неопределенно ответил Горн. «Я уже просмотрел присланные вами копии. Кстати, у вас на службе состоит инспектор Шульце. Это я», — просиял мяч, выступая вперед. «Рад познакомиться. Вы всегда носите этот альпийский мешок за плечами? Или тогда, когда отправляетесь в горы? Нет, я... я не любитель горных видов». Замялся мяч, менее всего похожий своей комплекцией, на горного туриста, разве что из юмористических журналов. «Но вы находите его удобным?» «Да, я ношу в нем бутерброды», — ничуть не смущаясь, признался толстяк, стараясь не обращать внимания на насмешливые взгляды коллег. «А вы умеете бросать лосо? неожиданно спросил Горн. Мальчиком я пускал змея, но с тех пор не приходилось. Я был бы вам признателен...» «Если бы вы познакомили меня с укладом жизни в вашем городе?» — любезно сказал Горн, избегая объяснений по поводу предыдущего вопроса. Он встал. «Мы осмотрим вначале труп девочки, потом проедемся по городу, и вы покажете мне подходящую гостиницу». Маленький труп девятилетний Эрики Лендерман лежал в секционной камере. Горн, сопровождаемый мечом, внимательно осмотрел одиннадцать ран, нанесенных, очевидно, кинжалом. Большинство ран находилось около горла. «В каком положении были руки девочки, когда ее нашли?» — спросил Горн. «Судорожно сведенные в кисти, со сжатыми пальцами», — ответил мяч. «Кто же их разогнул?» «Служитель, наверное. Позовите его». Когда мяч вернулся, он застал горно за странным занятием. Комиссар, вынув из жилетного кармана миниатюрный прибор для маникюра, тщательно чистил ногти умершей. «Благодарю. Мне больше ничего и никто не нужен», — сказал он изумленному мячу. «Едемте дальше». В автомобиле инспектор решился осторожно спросить. «Разве вы считаете, господин комиссар, что убийца — человек-феномен, обладающий сверхчеловеческими возможностями?» «Вернее, человек, считающий себя сверхчеловеком», — холодно ответил Горн. «Вы назвали шоферу адрес?» «Я не привык еще к вашему методу работы», — пробормотал мяч. «Но вы умный человек, инспектор. Я уверен, что мне ничего не придется объяснять вам», — устало произнес Горн. «Усталое сердце», — подумал мяч, пропуская мимо ушей первую, довольно двусмысленную фразу. «Итак, я должен назвать шоферу адрес доктора Миллера, а мне рассказать все, что вы о нем знаете».